Глава 14. Первый месяц после рождения дочери пролетел незаметно. Заботы по хозяйству и о моей крошечке отнимали почти всё время, так что его совсем не оставалось на себя. Но я не обращала на это внимания, пока однажды муж не ткнул меня носом в то, во что я начала превращаться. Мой мудрый муж просто силой увёл меня из детской в нашу спальню, позвал слуг и приказал принести огромное зеркало в пол. Вот, смотри, что ты видишь, прорычал он, когда двое рослых слуг поставили зеркало посреди спальни и вышли вон, прикрыв за собой двери. Смотри внимательно, жена. С тех пор, как родилась малышка, я особо не рассматривала себя в зеркале. Не до того было. Заботы о маленьком ребёнке поглощали всё время, и я даже на секунду боялась оставить дочку. Всё делала сама. Взгляни на своё отражение, настаивал муж, не позволяя мне отвернуться. «Дочка!» Я вызвал служанок и няню. Упорствовал муж, не отпуская меня. «Ну, я вроде справляюсь», – удивилась я. «Ты вымоталась, устала», – выговаривал Виландер. «А я хочу видеть рядом с собой любимую женщину». Муж бережно обхватил моё лицо ладонями, покрывая поцелуями лицо. Затем с обожанием заглянул мне в глаза. «Ты слишком замоталась, милая. Не подумай, я обожаю нашего ангелочка. Обожаю тебя». Жить без тебя не могу и не желаю смотреть, как ты выбиваешься из сил, занимаясь всем и сразу. Хочу, чтобы ты занялась собой, отдохнула, вновь стала самой красивой очаровательной и очаровательной, полной сил. Хочу, чтобы ты немного дала себе возможность побыть ещё и женщиной, не только мамой. Вот тогда я развернулась в руках мужа и заглянула в большое зеркало. Прислушалась к словам мужа, пристальнее рассмотрела себя в зеркале. Не понимая, как могла настолько себя запустить, на меня в зеркальной поверхности смотрела слегка растрёпанная, уставшая женщина в мятом, старом и испачканном чем-то платье. На левом плече висело сложенное вдвое полотенце, на него я клала дочку, когда держала её на руках после кормления. Неудивительно, что муж уже давно не проявляет ко мне никакого интереса. Но на глаза навернулись слёзы. Горло сжалось от страха. Я поспешно развернулась и, спрятав лицо в объятиях мужа, прошептала сквозь слёзы. «Прости, я даже не заметила, я...» «Тише, милая, тише!» Поглаживал меня по спине муж, уткнувшись лицом в макушку и жадно вдыхая. «Сейчас служанки быстро приведут тебя в порядок. Ванная уже готовится, подберут красивый наряд, и мы сможем прогуляться в парке». «А как же дочь?» Я снова развернулась и испуганно уставилась на свое отражение. «У тебя есть няня, она почти ничего не делает. Ты взвалила на себя все. Дай ей возможность отрабатывать зарплату. Сейчас дочь спит, а это два-три часа». Он подтолкнул меня к ванной. «Давай, посвяти себе это время, любимая». «Я так боюсь быть плохой мамой». Замерла у самого порога ванной и снова обернулась к мужу. «Не говори глупостей, ты отличная мама!» Виландер мгновенно оказался рядом со мной. Да, за это время он научился отлично телепортироваться. Взял за плечи, развернул и легко подтолкнул в ванную, где служанка уже набрала воду в чешообразный мини-бассейн и приготовила множество всемозможных баночек с маслами, натирками, масками и другими штучками для наведения женской красоты. Этокий домашний мини-спа-салон. Развлекайся, любимая, а я пока займусь обедом. Развернулся и пропал, снова телепортировался. Через час райского блаженства я стояла в спальне, в одном тонком белом халатике и простом белье под ним, выбирала платье. Служанка с удивлением рассматривала мой гардероб, затем решительно отодвинула меня в сторону и скривившись захлопнула двери гардеробной. «Этот кошмар никуда не годится!» – запричитала она, всплеснув руками. «Княгиня не пристала так одеваться!» «Я знаю, но как-то было не до этого. Мне было неудобно. Она права. Старые платья еще со времен моей работы с лужанкой у княгини никуда не годились. Что же делать? Позволите заказать вам по последним веяниям моды? На Королевском острове есть замечательный модный салон по пошиву красивой верхней одежды». Даже Ее Величество там одевается. Все доставят в течение получаса, что будет в наличии, а остальное сошьют. Конечно! Я внезапно поняла, что пора расслабиться и заняться именно собой. Тем более сейчас я могла позволить купить себе нормальную одежду. Внезапно в голову пришла шальная мысль. «Как тебя зовут?» Спросила у служанки, усаживаясь в кресло перед туалетным столиком в спальне. «Битина, миледи!» Присев в реверансе, ответила она: "С вашего позволения, я привлеку свою сестру, и пока мы будем приводить вас в порядок, Тиана, как зовут мою сестрёнку, быстренько слетает в салон и закажет всё, что нужно у мадистки". Щебетала Бетина, встав позади кресла и рассыпая по ней скaем недоплеч спинки моего волоса, так что они заструились шёлковым водопадом до самого пола. Пока Бетина приводила меня в порядок, сушила волосы, ещё Тиана вернулась. Даня одна. Следом за ней в комнату вошли ящики, неся красиво упакованные сиреневые длинные чехлы с одеждой. Слуги всё разложили на постели и, поклонившись, вышли из спальни, чтобы челин главе не вернуться вновь с целой горой круглых разноцветных коробок. А я, развернувшись в кресле, изумлённо уставилась на всё это богатство, не представляя, с чего начать. Почему бы вам сначала не взглянуть на нижнее бельё, лукаво ухмыльнулась Бетина. Девушка подошла к постели и открыла первую коробку. Взгляните, какая красота, ваша светлость. Уверена, его светлость оценит по достоинству. Показывай, приказала я, подошла к кровати, заглядывая в первую коробку. Служанка оказалась права. Изумительное бельё из тончайшего материала. Лежала невесомая паутинка на розовой подкладке. Я рассматривала эти прозрачные тряпочки и понятия не имела, как к ним подступиться, лишь осторожно провела пальцем по шелковистой ткани. Что это всё такое нежное? Оно по последней моде. Это всё идеи её величия. Говорят, она терпеть не может все эти жёсткие корсеты. Собрала мадестк со всего мира, показал им модели, что именно хотят. И вот уже через месяц появились такие салоны. Конечно, все поначалу сомневались, но потом оценили нововведение. Пока служанка болтала, вытаскивая из коробки нижнее белье нежно-голубого оттенка, я уже представляла, как это будет смотреться на мне. Оно пошито из особой ткани, которую производят только в горах, глубоко в пещерах на паучьих фермах. Серебристые пауки плетут особенно нежную паутину, которая затем обрабатывается специальным составом. Так пряжа становится нежной, шелковистой и нелипкой, прочной, слегка тянущейся, идеально подходящей для изготовления нижнего белья. Я выбрала лёгкое кружевное эластичное боди по типу корсета. Он легко идеально не сдавливая, утягивал талию, приподнимав грудь, делая её пышной. В комплекте к нему шли полупрозрачные трусики-шортики и невесомые эластичные челки без подтяжек. Они облегали тело словно вторая кожа и превосходно держались. Облачившись в кружевное бельё, придирчиво осмотрела себя в зеркале и осталась довольна результатом. Превосходно. Выбрала себе платье из тонкого синего шёлка свободного кроя со слегка открытой спиной. Приоткрытое декольте выгодно подчеркивало кружевное белье. Туфли на платформе, высокая прическа с украшениями в ней. Перед зеркалом стояла красивая леди. Девушки принесли еще шкатулку с украшениями. Я выбрала красивую подвеску, серьги и пару браслетов. «Вы назначаетесь моими личными служанками, передайте управляющему». Вышла из комнат. Слуга, ожидавший в коридоре, сообщил, что Виландер ждёт меня в саду. Там накрыт обед. Я кивнула и направилась на террасу, лестница, которая вела прямиком в сад, в наш уединённый уголок, куда не допускались посторонние.